часть первая. Бежать. Глава первая. Дамаск, Сирия, июнь 2016 года. Сектор 215. Military Intelligence. Служба военной разведки. Допросная в тюрьме. Последний удар раздробил надбровную дугу, но крики обнаженного, привязанного к стулу человека, не проникли сквозь толщу подвальных стен На пыльную желтую плитку комнаты без окон потекла кровь. Адам ухватил узника за затылок и прижал его лоб к своему. Пот, наносящий удары, смешался с потом того, кто их получал. «Ты заговоришь. Никакая причина не может быть достаточно веской, чтобы заставить тебя вытерпеть предстоящее. Ты об этом знаешь?» В глубине помещения Салим поставил на деревянный стол деформировавшуюся от жары бутылку воды, и утер рот рукавом. Поднявшись с места, он схватил толстый черный пластиковый кабель, внутри которого были переплетены электрические провода. Тяжелый и прочный, гораздо более действенный, чем дубинка. Он принялся ходить вокруг связанного человека и бросил одному. «Ты строишь слишком длинные фразы и без единого вопроса. Сразу, видать, ты парень кабинетный. Он отлично знает, что мы хотим услышать». С ним оговорить-то нечего. Удар дубинки обрушился на левое колено, и так уже здорово опухшее, раздробленное и кровоточащее. Другое пока оставалось невредимым. Пластиковый кабель взвился вверх еще дважды и ударил точно в то же самое место прямо по оголенным нервам. Изнывающий от боли узник не мог даже кричать. Он согнулся вдвое и, не переставая, взывал к Богу, бормоча одни и те же слова молитвы. А поскольку Бог у них был общий, Салим взъярился. «В любом случае палкой и проводом мы ничего не добьемся. Я тебе уже часто толдычу, что пора переходить на кислоту». «Тебе от него ответы нужны или ты просто хочешь его изуродовать?» — спросил Адам. «От кислоты они просто теряют сознание. Пытки — это еще и передышка, иначе они не работают. Кислота разъедает кожу долгое время, и они не ощущают разницы, когда ты их пытаешь и когда делаешь паузу». Казалось, Салим удивился. «Выходит, тебе это не впервой? А я-то думал, вы у себя там в управе не любите выполнять грязную работу. Этот парень особый случай. Он мой. Я хочу участвовать во всем», возразил Адам, направляясь к заключенному. Он положил руку ему на плечо и прошипел на ухо. «Слышишь меня, ты? Я от тебя не отстану». Салим посмотрел на часы и решил, что пора устроить тебе перекур, но вернулся он вместе со своим начальником. Этот последний посетовал на их медлительность и спровадил Адама, даже не удостоив его взглядом. «Сообщите в министерстве, что мы не нуждаемся в наставниках. Этот парень заговорит, как и все остальные, независимо от того, будете вы здесь или нет, и мы, разумеется, расколем его, не при помощи своих кулаков». По его приказанию Адам был выпровожен за дверь, Но до того, как она захлопнулась, он рискнул спросить Салима. «Значит, кислота?» «Нет». базат арех Это значит, что заключенного привязывают к доске вверх ногами. В течение часа кровь прельет к голове, сдавит мозг, и он почувствует, как глаза у него вылезают из орбит и вот-вот лопнут. В этот самый момент ему начнут наносить удары ногами по голове. А если уж он и тут не заговорит, дело довершит кислота. Адам поднялся из подвала на внутреннем лифте, единственном, который обслуживал подземную часть здания. Оказавшись на улице, в атмосфере относительной свободы, он несколько раз как можно глубже вдохнул, чтобы изгнать из легких зараженный воздух, еще отравлявший его легкие. Но как бы он ни старался, запах крови и едкого пота все равно пропитал его форму. Перед ним, в нескольких десятках метров, В этом нетронутом квартале Дамаска, находящемся под защитой режима, располагалось величественное здание факультета медицины и литературы. Он вспомнил про Алеппо, всего в 350 километрах севернее. Его рухнувшие здания, выставившие напоказ обстановку комнат, будто кукольные домики. Его лежащие в развалинах, сколько хватает глаз постройки, ни одна из которых не превышала двух этажей. его проспекты, состоящими на них сгоревшими или взорванными автомобилями. И во всем этом хаосе, среди полиции и военных, в грохоте армейских внедорожников и танков, перепуганное и покорное население, которое продолжало жить. Похоже на русскую рулетку. Дамаск. Адам находился там, где надо. И порядок здесь был такой, как надо. Флик с пятнадцатилетним стажем, а теперь специальный агент военной полиции режима Башара Асада. Его никто бы не заподозрил. Возможно, до того, как его убьют, ему даже удастся спасти жену и дочь. Времени оставалось совсем мало. Он окликнул такси и быстро нырнул в него. «Мухаджирин, главная улица». «Улица длинная», — заметил водитель. «У подножия холма будет отлично». Адам больше никому не доверял, И не имел никакого желания давать свой точный адрес незнакомому человеку